Глава двадцать шестая «Рад видеть тебя!» Глава рода Хатун поднялся из-за стола и махнул рукой, разрешая дочери разогнуться. Шамая с облегчением выпрямилась, впрочем, не рискуя смотреть отцу в глаза. «Я тоже рад видеть вас, отец!» — тихим голосом произнесла пирамантка. «Возможно!» — хмэкнул Шакихира, подойдя поближе. Взяв дочь за подбородок, он поднял ее голову вверх. Глаза девушки блестели. Не удержавшись, слезинка сорвалась с уголка и скатилась по щеке, оставив мокрую дорожку. Девушка слегка подрагивала. «Да...» — хмыкнул шики разглядывая дочь. «Как всегда великолепно. Не зная я про твои таланты, сам поверил бы в маску». Шамая расплылась в довольной улыбке и смахнула слезу. Затем крепко обняла отца. Жесткие морщины на лице Шикихира разгладились. Он любил свою дочь. «Эх, Шамая!» Наконец отстранил он от себя огневичку. «И почему ты не мужчина? С тобой во главе род достиг бы невероятных высот!» спасибо отец — улыбнулась пиромантка. Усевшись в кресло, она взяла с подноса грушу и с удовольствием вгрызлась в сочную мякоть, брызжа соком. Проглотив кусок, она вытерла красивые губы. — Как успехи в Совете? Кидзира все так же корчит из себя императора? — Да, король возомнил себя бессмертным, — пренебрежительно ответил Шикихиро.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 Это необычного джигата соблазнить. Полукровка и вправду так хорош. «Он великолепен, отец», — задумалась Шамая. «Скорость плетения заклинаний, особенности работы с маной, быстрый контакт с источником владения двумя стихиями. А как он создал голема из воздуха? Я даже не знала, что такое возможно». «Подозрительно».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 А то я после обеда вздремнуть хотел. «Завтра меня уволят из рядов армии», — улыбнулся Ичиро. «А вы все еще будете подпрыгивать по крику центурионов». «О, прекрасная Инда!» — простонал Исаджа. «И почему этому тессерарию так везет?» «Не стани!» — ухмыльнулся маг. «Я попрошу адмирала, и когда придет время, он поможет вам». Он хоть и тот еще пройдоха, но джигат вроде бы неплохой. «Поздравляю, Ичиро!» — кивнул Сейджо. «Я рад за тебя. Только будь осторожен. Ты останешься один, и прикрыть будет некому. Помни об этом». «Да ладно тебе, Сейджо!» — оттолкнулся от казармы Чироки и сгробастал Ичиро в объятия. «Что с ним может случиться?» «Ичиро, оторвись в городе как следует! Иначе клянусь членом Аргуша, я тебе этого не прощу!» «Посмотрим!» — расхохотался маг. «Мы же увидимся с вами на увольнительных, так что без паники!» «Ну да, да», — тяжело вздохнула Эсаджи. «Но это будет совсем не то. Счастливчик ты, чира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 и через круг очищения дойдет до высот. Этот воин, о справедливая инда, проливал кровь за нашу священную землю. Устала легионера душа и ныне он грезит о мирной работе. Сними с него метки, даруй кастун Мунга, прошу тебя, о мудрейшая инда! Жрец распинался еще пару минут. Это понятно.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 Столько мучений ради одного лишь этого момента. Чувство свободы было просто потрясающим. И Чиро ощущал, как с него скатывается вся грязь армейской службы. Теперь только он будет вершить свою судьбу, а делать только то, что хочется ему. Пора отдать старые долги. Это будет восхитительно.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 Присев на лавочку, маг приоткрыл окно и потянулся. Счастливая улыбка не сходила с лица. «Ваш заказ!» Улыбчивая служанка поставила поднос на стол и, поклонившись, ушла. и чира оторвал ножку и с аппетитом вонзил зубы в сочную мякоть. Вкус зажаренной курицы был просто божественным. Кусочки таяли во рту.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 Для перехода на следующий ранг мне потребуется сфера Дургоула. Даже не сама сфера, с начертанием я и сам прекрасно справлюсь, а некоторые элементы и ингредиенты. Когда я перейду на следующий ранг, я стану значимой силой. Это уже близко к высшей лиге. Но будет непросто. Также что-то нужно решить с внешностью. Я никогда не стану своим, если останусь полукровкой. Нужно вернуть себе облик чистокровного джигата. И вот тут-то у меня два выхода. Первый — найти практикующего магию трансформации, что вряд ли реально. И второй способ — сварить зелье трансмутации. Только нужно будет найти подходящий экземпляр для его изготовления. Ичиру усмехнулся. И опять же нужны дорогостоящие компоненты.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 не Нераздумывая, Ичиро свернул к ней. «Пора менять армейские обноски, напоминающие каторжанскую робу». «Вам что-то нужно?» Услышав стук бамбуковой занавески, прилизанный торговец вынырнул из-за прилавка. На его лице читалось еле скрываемое презрение. Ичиро мысленно вздохнул. Вот это он и имел в виду, когда размышлял о своем облике. Полукровок никто не любит. «Я хочу купить одежду», — произнес маг. «У вас найдется что-нибудь подходящее для меня?» «Найдется», — недовольно фыркнул стареющий продавец, махнув холеной ручкой. «Но вот найдется ли у вас столько монет для покупки?» «Найдется», — уверенно ответил Ичиро, качнув сумкой. Потревоженные золотые глухо звякнули. Услышав звук, продавец расплылся в слащавой улыбке и радостно произнес сладким голосом. «Мы рады посетителям! Прошу, уважаемый, присаживайтесь! Вот вам мягкий табурет, чтобы было не слишком жестко сидеть. Удобно? Прелестно, прелестно! Ах, какой у вас ужасный вид! Но мы это исправим! Скажите, что вы желаете?»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 «Простите, я забыл представиться», — поклонился торговец. «Зу Лайсо, к вашим услугам! У меня есть все, что вам нужно!» Дальнейшее превратилось в настоящую пытку. Лайсо менял фасоны одежды, сочетал их с сапогами и башмаками, разглаживал и поправлял воротнички. Худощавый торговец виллся, словно пчелка вокруг цветка. и Ичиро уже начал вскрежетать зубами, но, наконец, все закончилось. Лайсо остался доволен результатом. «Прошу, поглядите на себя! Вы просто бесподобны, молодой господин!» Лайсо выкатил из-за прилавка зеркало и сдернул с него накидку. «Неплохо», — признал Ичиро.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 «Сколько с меня?» — наконец поинтересовался ичира «О, всего жалких сорок три золотых!» — махнул лапкой Лайсо. «За такое совершенство это сущие пустяки!» Ичиро со вздохом полез в сумму. Вещи и правда были превосходными. Рассчитавшись с Лайсо, маг подхватил мешок и вышел наружу.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 «Осенью я с друзьями покупал у вас оружие», — улыбнулся Ичиро, — «шпагу и дагу». просияло лицо торговца. «Конечно! Легионеры!» — теперь я вспомнил. «Что желаете? У Дехарго лучшие товары во всем Кри!» — с улыбкой закончил маг. «Верно», — подтвердил Дехарго, улыбнувшись в ответ. «Можешь обращаться ко мне на «ты». Мы ведь друзья. Второй раз покупать приходишь. Это ведь что-то значит, да?» «Помнится, была у тебя Торонская двулезвийная шпага в комплекте с Дагой». «Не продал еще?» «Подожди». Торговец заглянул под прилавок и вытащил деревянный ящичек. Поставив длинную шкатулку перед Ичиро, он раскрыл ее.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 «Сто двадцать стоит! За триста я себе корабль куплю!» «Говорил, да?» — озадачился торговец. «Надо же! Запамятовал совсем! Ладно, отдам за двести!» Сторговались на ста пятидесяти. После заключения сделки Дехарга сказал, что набор заказывал один из аристократов, но его не устроила гарда Клинков. Видите ли, ему драконов подавай. Распрощались они довольно тепло. Ичиро был рад покупке, дыхарга тем, что продал давно хранившийся товар. Ичиро посмотрел на небо и смахнул со лба пот. Время приближалось к обеду, и прохладные камни быстро нагревались. Скоро на улицах станет жарко, как в пустыне. Перехватив поудобнее покупки, Ичиро направился в свою хижину.